Глава пятьдесят вторая. «Да хоть жеребий, кидайте, меня не касается», — заявила я, рисуя узоры на татуировке Рю. «Мне нравилось обводить крыло демона по перышку. Лежать на нем было тепло и уютно, поэтому я ругалась, не вставая. Дорогая, при всем желании не моё дело. Это ты гонял с популей по треку на его антикварном драндулете?» а потом добухался с ним же до троих детей. Я сразу говорю, третьего будете рожать сами. Хоть вдвоем, хоть по очереди, хоть почкованием. «Мы поговорим об этом лет через десять», — дипломатично вильнул хвостом серый волк. «Раньше смысла все равно нет. Он полез целоваться». Но я быстренько перекатилась с него на подушку и ткнула наглого хищника пальцем в лоб. останавливая движение. Нет уж, мы будем обговаривать это сейчас, через час и завтра утром, когда пойдем подписывать брачный контракт. Об этом контракте вы с папочкой тоже без меня договорились? Отлично, пожинайте плоды. Согласно распространенным принципам, первые двое детей рождаются одного пола, потому обычно и договариваются на троих. Тем более, если от двоих будет рождаться всего лишь двое, то как мы расширим семью? Пачка ванием. Каждый слог сопровождался тычком пальцем в лоб. Ладно, ладно. Рю таки поймал меня за руку и отвел ее от своей пострадавшей головы. У него между бровей даже кожа покраснела от моего возмущения. Вдруг тебе самой понравится и вообще ар! Мое терпение лопнуло, и серый волк натурально взвизгнул, подлетая над кроватью. Кто бы мог подумать, что страшный грозный Рюром боится щекотки? Выяснила я эту интересную подробность давно, но использовала редко, чтоб еще больше боялся. А то если привыкнет, эффект будет не тот. Ну, чем еще порадует женишок? Вот не верю, что на трех детях все сюрпризы закончились. Сбежавший от щекотки волк вернулся с подносом: кофе, тосты с джемом. И заискивающие улыбочки дали свои плоды. Я снисходительно согласилась на перемирие. Исключительно для того, чтобы собрать силы и информацию, а потом «как?». Хм. «Мне запрещено пускать тебя на сцену и к микрофону. Можно подумать, я туда рвусь. Но если захочу, куда вы денетесь?» Я высказала эту мысль из чистой вредности. «Между прочим, твоя внезапно проснувшаяся фан-база требует дебюта. Обойдутся». И так полна сеть глупостей о том, что падший айдол сделала невозможное. Каких только сказок не напридумывали, переспали меня по очереди с каждым из парней, даже с мелким. Бррр, кстати, кстати, мне прислали предложение написать сценарий для Дорамы, кивнул Рю, отхлебывая из моей чашки. Вот уж не знаю, почему мой кофе всегда казался ему вкуснее своего. Он ведь сам готовил обе порции, но меня не раздражало. И это само по себе признак, насколько сильно хитрый серый волк пророс сквозь меня своей непревзойденной наглостью. Зараза! С другой стороны, мне все нравится, так какого чёрта? Хм? Не хочешь попробовать себя как актрису? Тебе даже не придется за роль спать с продюсером. Хм, хотя подожди-ка. Еще как придется. картинно взмахнул волк руками. «Не дай бог!» Я натурально содрогнулась. Мне хватило истерики в интернете, когда из небытия выдернули все мои старые выступления, записи и фотосессии. Чёртовые сетевые детективы даже нашли ту съемку, которую парни использовали для первой композиции в шоу. И закрытое лицо не спасло. Сопоставили улицы, одежду и даже неповторимый узор коленок. В жизни не знала, что у меня такие особенные узорчатые колени, их тоже надо прятать. «Зато мы сможем рассказать твою настоящую историю, а не чьи-то больные фантазии». В голосе Рю послышались нотки ревности. Неудивительно, все в сети сводили меня именно с парнями, но вот про угрюмого и страшного режиссера в качестве пары никто даже не заикнулся. «И слава богу, парни снимут клип на песню Феникса о Падше и хватит с них!» — отбрыкнулась я. «Дебют запланирован на апрель. Старые съемки я предоставила». раз уж меня все равно запалили. И на этом все. Но я хочу, чтобы все еще до свадьбы знали, что ты моя. Ну, я потянулась и хитро прищурилась. Помнишь тот монгольский рок? Я согласна изобразить твою добычу в Паранже. Один раз. При условии, что ты споешь гроулом. И мы будем расписываться под эту мелодию и клип на всю стену. — Ты хочешь довести родню до инфаркта? — заржал Рю. Им полезно. А то Эрика так и норовит изобразить мне очередное садзяо на тему «Сейчас же подайте мне вейшинга на обледечке, да сразу с обручальным кольцом в зубах и в свадебном костюме». Задолбала. Мне крокодильчика жалко. А себя еще жальче. Тут я не выдержала и громко фыркнула, выражая все, что думаю по поводу этой милой культурной особенности местных женщин. И вспомнила статью из Вики «Моего старого мира». В китайской культуре женщинам дозволяется закатывать публичные истерики своей второй половинки. Для этого явления даже есть специальное слово – садзяо. Женщина, исполняющая садзяо, имитирует поведение капризного ребенка, добиваясь к себе внимания и заботы со стороны мужа. Например, она может закатить истерику в магазине, требуя купить ей какую-то вещь. Это воспринимается как норма. Более того, Садзяо даже одобряется как неотъемлемая часть женского характера и поведения. Если супруга не устраивает Садзяо, ее муж может заподозрить, что она недостаточно женственна. Рю тоже зафыркал. Он эту милую женскую особенность терпеть не мог. Накушился в детстве от сестер, кузин и даже собственной мамочки. Но потом серый волк все же решил изобразить из себя вредину. «Никак не могу понять, то ты говоришь, что не хочешь выделяться, то хочешь сотворить на собственной свадьбе такое, что в обморок упадет полстраны». «Да пусть его падает», — кивнула я. «Ты не понимаешь, что ли? Я нагло примазываюсь к твоей репутации, Валдеморды». «Не поминайте имя госпожи Рюриты в суе», — догадался Волк. «Именно. Мне еще группу продюсировать, остальных трений из агентства выпасать, создавать свою медиаимперию». «Тогда рычать в микрофон во время бракосочетания нужно не мне», — улыбнулся волк. «Я подпою, в смысле подрычу. Но не более. Ты у нас, серый волк. Вот и защищай свою территорию, а я буду бедной захваченной жертвой, которая скромно скалится из-за плеча могучего хищника». «И откусит башку любому, кто вякнет что-то не то или сунется куда-то не туда». «А как же? Конечно, откушу». «Ммм, ты же моя хищница, мелкая!» «Ай, Рю, мы же вставать собирались! Нас парни ждут! Сегодня репетиция первого клипа!» «Подождут!»